Хроника исторических событий. 1807. 7 февраля. Из дневника Гёте. Прочитал оптику Ньютона. Бывал у его святейшества до его отъезда. После обеда пришел Фернов и принес четыре портрета. Вечером дают фаниску. 23 марта. Французские войска входят в Мадрид. 29 марта. Гегель публикует «Феноменологию духа». 3 мая. Письмо Геоте Шмидту. Через господина Гайде вы получите три произведения — «Эгмон», «Стелла» и «Загадка». Надеюсь, вы сможете напечатать их. Продолжаю работу над путешествием в Швейцарию. После обеда с ферновом и доктором Хаберле. Вечером на чай заходят Мейер, Фойкт и Фальк. 23 мая. Из дневника Агёте. В 8 часов написал письмо тайному советнику Фойкту. Ответил на срочное. Скульптор-медальер Монфредини сделал медаль Бадони. Возможно, он же после битвы при иене создал другую медаль с изображением Наполеона. В 10 часов начал надиктовывать новый рассказ. На завтрак ходил к Хендрику. После мы с ним и с Кнебелем отправились на место Йенского сражения. Нарисовал четыре вида поля битвы. 28 мая. При Милету наполеоновская армия побеждает войска бурбонов под командованием принца гессен Филипстальского. 14 июня. Наполеон разбивает русскую армию под Фридландом. 7-9 июля. Наполеон подписывает в Тильзите мирный договор с царем Александром I и королем Пруссии Фридрихом Вильгельмом II. 13-14 июля. Из дневника Гёте. К вечеру господин фон Моренхейм, секретарь русской дипломатической миссии, принес мне амфитриона Клейста. Я прочитал его и поразился. Передо мной будто предстала Удивительные свидетельство эпохи. Суть древней трактовки этого сюжета строилась на спутанности мыслей и расхождении их с убеждением. Ныне же Клейст отмечает в первостепенных персонажах спутанность чувств. В его драме обнаруживается немного ни немало ни прочтение мифа в христианском ключе. Образ Марии уходит в тень Святого Духа. Так происходит в сцене с участием Зевса и Алкмены. Конец, однако, плачевный. Подлинный амфитрион должен возлюбить Зевса за то, что тот почтил его такой честью. В остальном участь Алкмены печальна, а амфитриона жестока. 13 августа. На водах в Карлсбаде. У источников в замке с советником Беккером он рассказал мне о проекте музея «Августеум» и нескольких собраниях медалей. Затем встретился с князем Сольмсом. Сначала у источника в замке, после у источника Терезы. Позже был у Мюллера. Он привез с собой чудесные гравюры и фрагменты серой горной скалы из Лиссау. Пришел с визитом Кармен. Разное о Вене, местном театре и прочих подобных вещах. 28 августа. Из дневника Гёте. В разбитом кувшине клейста есть нечто выдающееся, и все представление создает мощный эффект присутствия. Жаль, что драма — неудобоваримый театральный жанр. Авторский дух, как невелик его талант, живо изображать события слишком тяготеет к диалектике. И он сам обнажает это в необычной манере развивать сюжет. Если бы он справился с тем, чтобы непринужденно и умело разрешить поистине драматическую задачу, то позволил бы действию самому развиваться у нас на глазах и воздействовать на чувства. Он бы сделал настоящий подарок немецкому театру. Середина сентября. Вейморский театр нанимает на работу очаровательного тенора, подающего большие надежды. 26 октября из дневника Гёте. Прочитал речь Шеллинга об отношении изобразительных искусств к природе. Гулял. Потом зашел к госпоже фон Штейн. 27 октября. Тайное соглашение между Наполеоном и испанским премьер-министром о разделе Португалии между Францией и Испанией.